Я поздравляю вас, как я отца поздравил бы при той же обстановке. Жаль, что в большом театре под сердца не станут стлать, как под ноги, циновки. Жаль, что на свете принято скрести у входа в жизнь одни подошвы. Жалко, что прошлое смеется и грустит. А злоба дня размахивает палкой. Вас чествуют чуть-чуть страшит обряд, Где вас, как вещь, со всех сторон покажут И золото судьбы посеребрят, И, может, серебрить в ответ обяжут. Что мне сказать, что Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь, Что ум черствеет в царстве дурака, Что не безделка улыбаться, мучась Что сонному гражданскому стиху Вы первый настижь в город дверь открыли. Что ветер смел с гражданства шелуху, И мы на разодрали крылья. Что вы дисциплинировали взмах взбешенных рифм, Тянувшихся за глиной, и были домовым у нас в домах И дьяволом недетской дисциплины. Что я затем, быть может, не умру, Что до смерти, теперь устав от гили, Вы сами было время поутру, Линейкой нас не умирать учили. ломиться в двери пошлых аксиом, Где лгут слова и красноречие храмлет. О, весь Шекспир, быть может, только в том, Что запросто болтает с тенью Гамлет. Как запросто же дни рождения есть, Скажи мне, тень, что ты к нему желала б, Так легче жить, а то почти не снесть Пережитого слышащихся жалоб. 1923 год